Глава 38 Я успел уехать с места происшествия до прибытия первого милицейского наряда. Демин едва ли не силой затолкал меня в машину. «Еще не хватало, чтобы тебя сцапали», — мрачно напутствовал он меня. «Так что сиди тихо, без кваканья». Квакать я совершенно не собирался, потому что у меня были более важные дела. Взрыв фургона означал начало войны против нас. Вечером Демин привез ко мне Мартынова. Тот выглядел взвинченным и усталым. — Допрыгался, — осведомился он, едва переступив порог моей конспиративной квартиры. — Это наши правоохранительные органы, так нас защищают от бандитов, — огрызнулся я. — Ты других не обвиняй, если у самого голова не думает. — Думает, — осерчал я. — Черт, Алысова, она у тебя думает! Говорил же тебе, исчезни! а ты вместо этого с заявлениями по телевидению выступаешь. И с какими заявлениями? — Думаете, причина в моем выступлении? В том самом, в котором я пообещал добраться до организаторов этой ореховской возни? — Конечно, — убежденно сказал Мартынов. — Ты фактически объявил им войну. Они поняли, что от тебя слишком много беспокойства и приняли меры. дюмин таращился на Мартынова и выглядел довольно испуганным. То ли никогда прежде не видел такого сердитого Мартынова, то ли еще не отошел от пережитого на месте взрыва шока. Это я стоял спиной к фургону, а Илья момент взрыва видел собственными глазами. Зрелище, наверное, не для слабонервных. — В общем, так, — со вздохом сказал Мартынов. — Полчаса тебе на сборы, и чтобы духу твоего в Москве не было. — Стоп, стоп, стоп, — воздел я руки к потолку. — К чему такая спешка? «С этим городом меня связывает столько нитей, что так сразу их и не оборвешь!» Мартынов подозрительно посмотрел на меня. «Не проворчал он. «Дела плохи!» «Я понимаю!» «Нет, ты не понимаешь!» «Я не ожидал, честно говоря, что они, эти люди, решатся выйти из подполья, но, как видишь, это произошло!» «Неужели я так для них опасен?» «Это у них от вседозволенности, Женя!» Люди ворочают огромными деньжищами, и, начиная с какого-то момента, им уже кажется, что они могут всё. Почти что боги. А тут, не кстати, на телеэкране появляешься ты и грозишь богам карами, потрясая при этом своими некрупными кулачками». «Ну не так уж комично я выгляжу». «Выглядишь ты, геройски», — признал Мартынов. Я понял, что он опять начал заводиться, и поэтому примирительно сказал. «Хорошо с этим, ясно». «Но на что они рассчитывают? Ведь если меня убьют, шум будет большой!» «А любой шум имеет свойство затихать», — сообщил Мартынов. «Так что это им совсем не страшно». «Ваши подопечные до сих пор молчат?» Мартынов понял, что я спрашиваю его о захваченных ранее бандитах. «Отморозки уже поплыли. Показания дают с такой скоростью, что мы записывать не успеваем». Мартынов невесело усмехнулся. Исполнителей убийства Олег Первого уже нашли, так что с этим делом все более-менее ясно. Все подтвердилось, кстати. Они прослушивали Олег Первовский телефон. Вот почему вычислили его в том ресторанчике. — Хоть здесь Орехов ко мне претензий не будет иметь, — буркнул я. — Он все равно у тебя съест. — А вы не стращайте. — Да больно мне надо. Мартынов вдруг резко наклонился ко мне и сказал по добрым голосом, заглядывая в глаза. «Уезжай, Женя!» Повисла пауза. Мы долго молчали, глядя в глаза друг другу. Потом Мартынов вздохнул и отстранился. Все понял без слов. «Ну, зачем же мне уезжать?» Мягко сказал я. «Это ведь все равно, что признать свою вину». «А ты ее и так признаешь!» Уже в который раз рассердился Мартынов. «Вот только Орехов до тебя доберется...» «Я до него первым доберусь». «Ну-ну». — Я ему об этом завтра скажу в прокуратуре. Тут-то он обрадуется. — Мне захотелось хоть чем-то его отвлечь. — А вторая банда? — спросил я. — С ними все получается? — Тоже уже дают показания. Но вот стрелка того мы никак не найдем. — Который двоих наших застрелил? — Да. Это спящий убийца. Я непонимающе взглянул на него. — Это особый сорт киллеров. Тихие, неприметные люди. Деньгами не сорят. «На Канарах не отдыхают. За плечами, как правило, армия. После армии работа в спокойном и совсем непрестижном месте. Со стороны посмотришь – обычная биография. В этом их ценность. У нас ведь как, случилось громкое убийство, тут же начинают проверять всех, кто выехал за границу. Оперативники прочесывают злачные места. От осведомителей в преступном мире требуют докладов едва ли не ежечасно». А толку никакого, потому что убийца на следующий день не просаживает свой кровный гонорар в кабаке, а выходит на работу, как всегда. И все, его нет. Впал в спячку до следующего заказа. Но этот-то уже засветился, — заметил я. А толку? Ищем, но пока полный ноль. Залег на дно. И арестованные бандиты ничего не знают? Ничего. Один только главарь знал об этом человеке, да и тех сведений всего-то. Имя, да телефон домашний. «Может, это он и проделал?» — вдруг осенило меня. «Ты о чем?» «О сегодняшнем взрыве!» «Не думаю». «Ну почему же?» — проявил я упрямство. «По двум причинам. Во-первых, ему сейчас опасно высовываться. Во-вторых, покушение почти наверняка заказное. То есть исполнитель заказчик — разные люди». И этот самый спящий убийца исполнителем никак быть не может. На него выйти очень сложно, понимаешь? Он сам по себе, волк-одиночка. Не его ищут, чтобы сделать заказ, а он сам приходит и предлагает свои услуги. — Вот он и пришел, и предложил. — Нет, — покачал головой Мартынов. — Говорю же, он сейчас отлюживается Нельзя ему высовываться, он и сам это понимает. Парень не глупый, я думаю. «Значит, не он?» «Думаю, нет». И опять Мартынов придвинулся ко мне. несявки сявки тобой занимаются, Жень, хотя и сплоховали со взрывом-то». «Почему сплоховали?» — удивился я. «Потому что ничем их взрыв не кончился. Пшиком». «А в том мне их вина!» — усмехнулся я. «Они-то как раз все точно рассчитали. Мы давно уже должны были в том фургоне ехать, да только вот со съемкой задержались. Наш герой опоздал на час». Мартынов посмотрел на меня так, как, наверное, смотрит на вернувшихся с того света. «В рубашке родился!» — покачал он головой. Я не стал его разубеждать. «Что теперь делать собираешься?» «Пока ничего. Вот выдадим в эфир репортаж о взрыве фургона, а там посмотрим». Я был не слишком искренен с Мартыновым, но все делалось ради его же спокойствия. Потому и в глаза я ему смотрел честно и открыто. «Делу дадут ход». — сообщил Мартынов. — Вот этому? О взрыве фургона? — Я понимаю. — Всех вас будут привлекать как свидетелей? — Ребята предупреждены и все скажут как надо. — А ты? — А меня пока нет. Я в отъезде, и никто ничего обо мне не знает. — Это хорошо, — одобрил Мартынов. — Сиди тихо, и здоровье будет в порядке. Он помолчал с минуту, что-то обдумывая. — Я буду держать тебя в курсе расследования. «Связь держим через твоего приятеля», — кивнул он на Демина. Илья приосанился. «Хорошо», — сказал я. «Спасибо вам. Я проводил Мартынова до двери». «Поосторожнее», — сказал он напоследок. «Уж это обязательно». Я закрыл за ним дверь и вернулся в комнату. «Значит, ты пока в глубоком подполье?» — спросил Илья. «Еще чего?» — я засмеялся. «Завтра со Светланой иду к Касаткину». «Ты шутишь?» «Нисколько. Я к господину Касаткину имею ряд очень важных вопросов. Ведь его почти наверняка в руководящее кресло усадили те же люди, которые стояли за спиной Олег Первого. А они, эти люди, мне как воздух необходимы. Только они могут подтвердить, что Орехов в борьбе против меня имеет свой личный интерес». «Так прямо у Касаткина и спросишь», — со вздохом поинтересовался Дюмин. «Зачем же? Я с другого боку зайду». «У нас ведь еще договор не подписан, вот и повод». «А там тебя, может быть, Ореховские ребята поджидают», — предположил Илья. «Я ж пойду не как я. Пусть наши гримеры из меня нового человека сделают. Одолжишь свою физиономию на денек?» «Бери», — хмыкнул Демин. «Мне не жалко». «И паспорт». «А это зачем?» «Чтобы пропуск выписать. Кто же меня к Касаткину без пропуска пустит?»